То есть очень удачно для макаты Стрелял в него из обреза И затем попытался смыться на сендере Да крючок его остановил Атаман тогда еще размышлял А не угнать ли пару машин, но передумал И выходит не зря, теперь все они ему достанутся Он показал на наплетеный домик С темными окнами позади помоста «Хозяин там!» Охранник снова кивнул «Гангрена, лопасть! Разберитесь с хозяином!»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 Обходим эту бочку с двух сторон и под окошками становимся, оружие приготовить. Я через двери внутрь заскакиваю и пузыря режу. Как увидите, что голова с плеч слетела, так начинаете палить вовнутрь. Меня не бойтесь зацепить, я теперь неуязвимый. Все понятно? Ты что, макота, нельзя тебе внутрь одному лезть? Всполошился дерюга и атаман, сгробастав его за шиворот, рывком притянул к себе, а сам резко подался вперед и врезал лбом бандиту в переносицу так, что у того и искры из глаз полетели. «Молодой!» — прошипел макота яростно. «Еще раз скажешь, чё большому хозяину можно, а чё нельзя? Я тебе руку по локоть отрублю, понял ты?» дерюга Откинув голову назад, обмяк в руках атамана и, когда тот разжал пальцы, свалился на бетон. Глаза его закатились, он слепо зашарил вокруг руками, кое-как сел и взялся за лоб. Не обращая больше на него внимания, макота оглядел остальных. «Все все поняли? Тогда тофсь!» Он сунул руку под рубаху, перевел кругляш доспеха под левой мышкой в среднее положение, потом достал из рукава закрепленную на запястье кожаной петлей рукоять цветопилы и врубил ее. Синий круг, тонко свистя, озарил лицо атамана мертвенным светом.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 Одной рукой Рюрик схватил девицу за волосы и дернул на себя, а другой поднял большой двуствольный пистолет. Их с Макотой взгляды встретились. Рюрик удивленно вскрикнул, отшвырнул девицу, выставил пистолет в окно и спустил оба курка. Атамана сильно толкнуло в грудь. Там вспыхнул бледно-зеленый свет, пошел двумя концентрическими кругами вокруг тех мест, куда ударили пули. Макота повалился на спину. Взмахнув руками, пила врубилась в бетонное полотно. «Тревога!» — закричал Рюрик, отпрянув от окна. И тут же Дерюшка истошно завопил. «Хозяина ранили!» — и саданул из обреза в окошко перед собой. Шум внутри притона на миг стих, а после там заорали в два десятка глоток. Мак сел В груди гудело, как в колоколе. Его люди вовсю палили, но и внутри поднялась стрельба. Несколько пуль продырявили двери, под которыми сидел атаман, и он машинально откатился в бок позабыв про доспех. Вскочил, на его глазах опрокинулся на спину дикарь, Второй завизжал, получив пулю между ребер, зацепился ногой за короткую балку, наискось подпиравшую бочку и тоже упал. Тут макату посетила воспоминание о недавних событиях. Бочка формой напоминала одно заведение на верхней палубе корабля, то, где атаман повстречался с двумя омеговцами, после чего и началась экспедиция вглубь Донной пустыни. Тогда во время перестрелки лопнула подпирающее заведение балка, и огромная железная цистерна покатилась по палубе, сминая раскинувшиеся вокруг торговые палатки и ларьки.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 и с тяжелым треском рухнула вниз. Как раз когда из распахнувшейся двери в ее торце попытался выбраться пыхтящий пузырь. Все, кто упирался в бочку, попадали. Макота это при этом чуть не раскроил себе череп с витопилой, едва успел ее отключить. Он поднялся, тяжело дыша, потрогал поясницу, потом вдруг захохотал совершенно по подемонически, так что дикари благоговейно притихли, а бандиты с удивлением поглядели на атамана. Он шагнул к краю.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 — прорубил святопилу и описал ею сияющий синий круг над своей головой. «Мост теперь мой! Мост мой теперь! Я большой хозяин! Скоро над всей пустошью хозяина нам буду! Над всеми землями до горизонта!»